Геге я не теленок, а самое опасное в мире привидение!» Фрекенбок кричала. Привидение описывало круги, оно порхало все быстрее и быстрее, все ужаснее и ужаснее вопило Фрекенбок, и все стремительней в диком вихре кружилось привидение. Но вдруг случилось нечто неожиданное.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 В самом рассвете сил. Представьте себе, это я. Карлсон не привидение, а просто Карлсон. Этот вечер малыш запомнит на всю жизнь. бок сидела на стуле и плакала, а Карлсон стоял в сторонке, и вид у него был смущенный. Никто ничего не говорил, все чувствовали себя несчастными. Да, от такой жизни и вправду... «Посидеешь раньше времени», — подумал малыш, потому что мама часто так говорила. Это бывало, когда босса приносил домой сразу три двойки, или когда Беттон ныла, выпрашивая новую кожаную курточку на меху, как раз в те дни, когда папа вносил деньги за телевизор, купленный в рассрочку. Или когда малыш разбивал в школе окно, и родителям надо было платить за огромное стекло. Вот в этих случаях мама обычно вздыхала и говорила, «Да...» От такой жизни и вправду посидеешь раньше времени. Именно такое чувство овладело сейчас малышом. Ух, до чего же все нескладно вышло? Фрекенбок безутешно рыдала, слезы катились градом. И из-за чего? Только из-за того, что Карлсон оказался не привидением. «Подумать только! Эта телевизионная передача была уже у в кармане!» слипывая, сказала Фрёкенбок и злобно поглядела на Карлсона. — А я-то дура! Специально ходила к себе домой и рассказала всё Фриде! Она закрыла лицо руками, громко зарыдала, и никто не расслышал, что же она сказала Фриде. — Ну, я красивый, умный в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, — сказал Карлсон, пытаясь хоть чем-то её утешить. И меня можно показывать в этом э, ящике. бок поглядела на Карлсона и злобно зашипела. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина. Да таких на телевидении хоть пруд пруди. С этим к ним и соваться нечего. И она снова поглядела на Карлсона сердито и недоверчиво. А ведь этот маленький, толстый мальчишка и впрямь похож на мужчину. Кто он, собственно говоря, такой? спросила она малыша. И малыш ответил истинную правду. Мой товарищ, мы с ним играем. Это я и без тебя знаю, отрезал Фрёкен Бок и снова заплакала. Малыш был удивлён. Ведь папа и мама вообразили, что у них начнется кошмарная жизнь, если только кто-нибудь узнает о существовании Карлсона, что все тут же захотят его увидеть и его будут показывать по телевидению. Но вот теперь, когда наконец его увидала посторонняя женщина, она льет слезы и уверяет, что как раз Карлсон, не привидение, он не представляет никакого интереса. А что на спине у него пропеллер и что он умеет летать... На это ей, видно, наплевать. А тут как раз Карлсон поднялся к потолку и принялся снимать с абажура свои привиденческие одежды, но Фрёкинбок посмотрела на него уже совсем свирепым глазом и сказала «Подумаешь, пропеллер, кнопка! А что же ещё может быть у мальчишки в наше-то время? Скоро они будут летать на Луну, не начав ходить в школу». Дома мучительница по-прежнему сидела на стуле и накалялась все больше и больше. Она вдруг поняла, кто стащил плюшки, кто мычал у окна и кто писал на стене в кухне. Это же надо додуматься, дарить детям такие игрушки, чтобы они летали, куда им заблагорассудится, и так бесстыдно издевались над старыми людьми. А все таинственные истории с привидениями, о которых она писала на шведское телевидение, оказались проказами сорванца. Нет, она не намерена терпеть здесь этого негодного маленького толстяка. Немедленно отправляйся домой, слышишь? Как тебя звать-то? — Карлсон, — ответил Карлсон. — Это я знаю, — сердито сказала Фрёкенбок. — Но у тебя, кроме фамилии, надо думать, и имя есть. — Меня зовут Карлсон, и всё. — и не зли меня. Не то я совсем рассержусь. Я и так уже на пределе, — буркнула Фрёкенбок. — Имя — это то, как тебя зовут дома, понимаешь? Ну, как тебя кличит папа, когда пора идти спать? — Хулиган, — ответил Карлсон с улыбкой. Фрёкенбок с удовлетворением кивнула. «Точно сказано! Лучше и не придумать!» Карлсон с ней согласился. «Да, да, в детстве мы все ужасно хулиганили. Но это было так давно, ну а теперь я самый послушный в мире!» Но Фрёкинбок больше не слушала его. Она сидела молча, глубоко задумавшись, и, видимо, начинала постепенно успокаиваться. «Да», — сказала она наконец.